Глава 5. Марюшка. Мурчик всё так же спал на полу, свернувшись уютным чёрным клубочком. Редкая птица Филин Свет уже занял своё место на палке у двери и дремал, прикрыв глаза. Трудолюбивый Доклика возился у печки. Он что-то тихо напевал скрипучим голосом. В домике было светло, пахло выпечкой и пряными травами. Я осторожно спустилась по приставной лесенке. "Доброе утречко", приветствовал Доклика. Чайку с травами заварить? Ох и полезный чаёк. И душу успокаивает, и тело бодрит. На столе у чуда-блюда уже стояла расписанная глиняная миска с печёными румяными пирожками и самовар. Вдоль каждого пирожка шла красивая сложная косичка теста. «Можно и чайку?» — машинально ответила я. Доклика резво пошлёпал к столу. Я ринулась к блюду. Толчок и яблоко с тихим постукиванием покатилось по серебристой поверхности. царь да не мысленно повторяла я. Хочу увидеть царя Данияра. Яблочко остановилось, начищенное до блеска блюда отражало мое напряженное лицо. Ну и что я не так сделала? Я попробовала покатить яблочко в другую сторону. Не описав полный оборот, оно вновь остановилось. Доклика увлеченно суетился у самовара. Тебе каких пирожочков положить с мяском, с капустой, аль, с ягодками? А неплохо тут жилось, Олесе. Тихо, свежий воздух, лес вокруг. Продукты наивные посетители вроде Аленушки принесут. Поесть домовой приготовят и на стол накроют. Скучно, с кем-нибудь по блюду можно пообщаться. Видимость там гораздо лучше, чем в интернете. Или, как говорили доклика и мурчик, загулять где-нибудь. Не помню, когда мне в последний раз кто-то готовил завтрак, да еще так заботливо и с откровенным удовольствием. С мясом и с ягодками. Я улыбнулась домовому. Слушай, тут с блюдом что-то не так, показывать не хочет. Доклика вскочил на табурет, с него перепрыгнул на стол и подошел к блюду. Домовой деловито подтолкнул яблочко. Поверхность блюда помутнела, а затем там отразилась полуголая Олеся. Она возилась на незнакомой мне кухне размером ненамного меньше моей квартиры. Ведьма напевала что-то из современной эстрады, разогревая шашлыки в микроволновке. Понятно. Вчера слушала с Вовчиком последние хиты отечественной попсы. «Все показывает», — развел руками Доклика. «Надо же, тверезая», — пробормотал он под нос. Я хмыкнула. После настойки из мухоморов алкоголь нашего мира вряд ли может свалить непутевую ягу. Сейчас она позавтракает с лексусовладельцем и, скорее всего, отправится ко мне на работу. Тут пока более-менее все ясно и мало интересно. Я остановила яблочко. Царь Данияр сейчас гораздо важнее, чем похождения в нашем мире веселой ведьмы. Однако блюдо упорно оставалось серебряным и тускло отражало мое напряженное лицо. Яблочко раз за разом останавливалось. «Ты на кого посмотреть хочешь?» поинтересовался доклика, придвигая ко мне справа тарелку с пирожками. Я сглотнула слюну. Запах от выпечки шёл потрясающий. «Царя!» Я оставила яблочко в покое и повернулась к пирожкам. Мр! послышалось за спиной. «Может, тебе ещё совет его с министрами показать? Или вооружение войска нашего?» «Вот оно что! Как же я не сообразила, что у царя Данияра, как у любого правителя, есть служба безопасности!» «Если каждая ведьма сможет узнать через блюдо все государственные секреты, это будет полное безобразие». «Совсем без вариантов. Я со вздохом взяла пирожок». «Может, блюдо хоть портрет покажет?» «Высшая ведьма защиту ставила». Кот запрыгнул на стол и уселся напротив меня. «Олеся, правда, обходила как-то ее чары. Но у тебя точно не получится». «Защита только на царе или на его окружении тоже», — уточнила я. «На палатах царских и на всех, кто там живет», — ответил Мурчик. «Значит, место действия я тоже не увижу». «Ладно, квест будет интереснее». Я надкусила воздушный пирожок с мясом. «Не всякий шеф-повар у нас так приготовит. Тесто мягкое хоть губами ешь, мясо сочное. А ты что-нибудь знаешь про царя?» — с надеждой спросила я. Пока я уплетала завтрак, запивая пирожки ароматным травяным чаем, Доклика взирал на меня с умиленным видом, а Мурчик деловито выкладывал всё, что знал о царе Данияре. Старый вдовец, вроде как неплохой правитель, но справляться с разгулявшимися своевольными колдунами ему с каждым годом всё труднее. У царя есть три сына. Старший женат на купеческой дочери, средний недавно искал жену по древнему обычаю, пускал стрелу из лука. На чей двор стрела упадёт, на той девушке и женится. Ох и шуму было, когда двор оказался бедняка голодранца Однако ничего не поделаешь. Женился царский сын на дочери простого мужика-работника. А младший стрелу пускал, да улетела стрела в чистое поле. Так он себе невесту и не нашел. Царь Данияр недоволен, а у младшего сына на все один ответ. Стрелу пускал, невеста не нашлась. Значит, не судьба пока обжениться. Советники, главные у Данияра, воевода да до казначей. А еще, говорят, царь тайком со старой нянькой-царевичей много советуется, и больше других ее слушает. В последнее время Кощей стольному граду сильно докучает, змеи озоруют, ведьмы да колдуны распоясались. Вот и решил царь Данияр их же оружием воевать. Взять в жены ту из ведьм, что всех сильнее. А отбор-то ему зачем, перебила я. Женился бы сразу на высшей ведьме, она же и так на него работает. Или я что-то неправильно поняла. «Все ты так поняла», — сказал кот. «Да только высшая — это самая старшая, а не самая сильная». И потом ты лукерью видела, да и остальных тоже. Даниар может надеяться на тех, кто помоложе. Олеся бы как пить, дать его отбор прошла, заметил доклика. Тебе еще чайку подлить? Нет, спасибо. Все было очень вкусно. Домовой расцвел в улыбке. Вот теперь и готовить приятно, когда это ценят, проскрипел он. На доброе здоровочко. Доклика подхватил тарелку и чашку и резво помчался к уличному умывальнику. Я вспомнила вчерашнее утро. Пустой стол, никакой еды, Доклика за печкой прячется, да еще и дохлые мыши валяются у блюда рядом с яблочком. Кажется, они исчезли оттуда, когда в дом вошла Алена. «Это Доклика так для тебя расстарался», — подтвердил мою догадку кот. «Еге он пироги не пек». А вчера, ночью перед тем, как ты появилась, Олеся своей настойки напилась, переругалась с нами. Кричала, что все ей надоело, и мы, и лукоморья, и просители малохольные. Сказала, что толку от нас никакого нет. Мы с Докликой решили отдохнуть и бестолковыми побыть. Я, правда, пару мышей для Филина поймал, он-то ни при чем. Прямо на столе их и оставил. А Доклика завтраком до да порядком вообще не занимался, пока не понял, что ты не ега. «Ну что, летать пойдем?» Летать сегодня получалось гораздо лучше. Я даже верхом на метле пару кругов напоследок сделала. Тут было проще, грести не требуется, только древко направлять в нужном направлении. Понимаю югу, которая не по возрасту предпочитала метлу. Я с отвращением посмотрела на ступу. Жаль, Мурчика на метле с собой не повезешь. Кот только на путешествие в ступе согласен. Придется попросить с собой у его чудодейственную мазь, чтобы плечи не болели. Половину дня я провела за блюдом, наблюдая разные картины из жизни лукоморья и периодически переключалась на своего двойника в обычном мире. Лукоморье удивило. Я ожидала видеть волшебство на каждом шагу, однако блюдо показывало обычные деревушки, зеленые поля, лук, на котором беззаботно спит пастух и пасутся козы и коровы, овечки на другом лугу, там пастух наигрывал на дудочке что-то унылое, ярмарка с тканями, готовыми местными одежками и простенькими украшениями. Мужики торгуются, женщины переругиваются, молоденькие девчонки в цветастых сарафанах строят парням глазки. В лесу обычные деревья, травы, заросли кустарника. Заяц проскакал между деревьями, из лесного ручья пьет красивая птичка, сидя на камне. А хищных зверей тут вообще нет, что ли? Я отвлеклась от блюда. Змей тут хищный, сожрал всех волков, какие были. Меланхолично отозвался кот. Теперь в других лесах охотится. А дань требует птицу домашнюю, коз давец Ну и от молока и яиц не откажется. Глянула и на змея. Лучше бы не смотрела. Впервые мне в этом мире стало жутковато. Было полное ощущение, что смотрю фэнтезийный фильм. Зеленый дракон с перепончатыми крыльями и мощными лапами парил над лесом. Когти напоминали ножи для чистки овощей. Из объёмных ноздрей струйками поднимался прозрачный дымок. Мощный хвост чудовища задел тонкую верхушку какого-то дерева, и она с треском отломилась. Я с мурашками по телу заворожённо наблюдала за полётом монстра. «Почему он не трёхглавый? Горыныш же трёхглавый должен быть!» Я поёжилась. Вдруг поблизости летает ещё и мутант о трёх головах, а мне его пока не показали. «Чур меня!» — буркнул домовой. «Тут одну глотку попробуй прокорми, а уж с тремя он бы половину вселения разом заглотил». Я перевела дух. Надеюсь, ничего страшнее этого змея в окрестностях не водится. Не встретится бы с этим чудовищем, когда полечу на отбор. С его Горыныч вроде как дружит, но я-то не ведьма. Их веселых воздушных игр не знаю. Любопытно, с какими именно врагами не может справиться царь Данияр. Ответить на этот вопрос ни домовой, ни кот не смогли. Вернее, оба назвали Горыныча и Кащея, а кто еще царю досаждает, это только в Стольном Граде знают. На Олесю-Ягу я переключилась с опаской. Блюдо показало мой кабинет, где ведьма вполне мирно с умным видом беседовала со школьниками и их родителями. Выглядело все безобидно, пока меня не угораздило прислушаться к очередному совету психолога. Мать трудной девочки-подростка в очередной раз жаловалась, что не знает, что делать, как заставить девицу учиться. «Вы советовали заинтересовать», — взволнованно говорила она, нервно теребя ручку дорогой сумочки. «Я Леночку и на кружки записывала, и репетиторов нанимала, даже деньги за хорошие оценки предлагала платить» а она грубит, делать ничего не хочет, даже тарелку за собой не помоет. Я поморщилась. Платить за оценки я точно не советовала. Я категорически против такого поощрения хорошей учебы. «Нет, монеты за пятерки раздавать — это лишнее», авторитетно заявила Яга. «Это что ж дальше будет? Дочь и так у вас на шее сидит и слезать не собирается». Женщина печально закивала. Я напряженно ожидала, что выдаст ей мой двойник, и Олеся не заставила долго себя ждать. В старину такие вещи легко лечились. «Крапивы по мягкому месту!» – рассудительно заговорила Яга. Я вяло удивилась, что она до сих пор не объяснилась с начальством. По идее, школьного психолога Олесю Андреевну должны были еще вчера к вечеру уведомить об увольнении из-за употребления пива и курения на рабочем месте, а также совет быстренько женить десятиклассника. Ладно, совет, его еще можно принять за неудачную шутку. Но как не дознались про посиделки с Надей? «Но раз крапивы тут днем с огнем не сыщешь», – продолжала ведьма, «то придется придумывать, чем ее заменить». — То есть вы наказывать предлагаете? — недоверчиво спросила посетительница. «Конечно — Конечно, — фыркнула яга. — А то эта поганка мелкая ещё и вами командовать начнёт. Зазвонил её, а вернее, мой мобильник. Мелодия была новая, разухабистая народная плясовая песня. — Да, Вовчик, — прокурлыкала в трубку ведьма, даже не извинившись перед посетительницей. — Конечно, не забыла. Да с удовольствием. — Целую. Жду. Вид у моего двойника был довольный, как у Мурчика, когда он говорит о миске домашней сметанки. Я остановила яблочко. Яга в нашем мире не скучает и вряд ли в ближайшем будущем соберется домой. Перед сном, лежа на печи, я мысленно повторяла. «Олеся, как обойти защиту и посмотреть на царя? Когда ты вернешься?» Однако этой ночью яга мне не приснилась. Честно говоря, я бы с удовольствием пожила в ее избушке. Мне здесь понравилось. Чистый воздух, тишина, никто особо не беспокоит. С докликой котом общаюсь прекрасно. Нервировал меня только предстоящий отбор. Представить бы хоть примерно, что там может происходить. Одна надежда на хитроумного Мурчика. Спала я беспокойно. Снов не помню, но просыпалась несколько раз за ночь и долго не могла унять нервную дрожь. На рассвете меня разбудил тихий стук в дверь. Я мгновенно открыла глаза. Филин свет, что ли, вернулся? Нет, Филин уже дремал на своей жердочке. Я даже не слышала, как домовой его впустил. Мурчик лежал у печи, свернувшись калачиком. Его ухо настороженно шевельнулось. Доклика бесшумно скользнул к двери и тихо проскрипел. Кто там? Мне бы к бабе Олесе! Голос молодой, бойкий, незнакомый. Еще одной девице срочно понадобилась ведьма. И ничего хорошего можно не ждать. Явилась тайком, в такой час, когда вряд ли кто ей встретится. Позже приходи спить она! решительно ответил домовой. «Ну, мне очень надо!» Заныло гостья. Я села на печи. Помотала головой, чтобы быстрее проснуться. Энергично потерла руки. Доклика неодобрительно цокнул языком. «Разбудила все-таки!» С досадой пробурчал домовой. «Скажи, пусть подождет!» Я зевнула. «Сейчас оденусь!» Не скажу, что я слишком спешила встретиться с очередной девицей из Лукоморья, но кто знает, до чего может додуматься гостья. Алена, помнится, грозилась руки на себя наложить прямо на поляне. Как только я слезла с печи по приставной лесенке, филин свет приоткрыл глаза. Комната осветилась приятным, не слишком ярким светом. Я сменила просторную полотняную ночную рубаху на тёмно-зелёный сарафан, надела удобные кожаные башмаки еги Умыться не смогла, умывальник у еги на улице. Чего мне пока не хватает, так это зубной пасты. Надо будет подумать, чем её можно заменить. И надо будет рассказать доклики про канализацию в нашем мире. Может, придумать что-нибудь, чтобы устроить тут какой-никакой санузел. Я расчесала волосы гребнем и заплела в косу. "Потак на день", сонным голосом напомнил Мурчик. Я достала из сундука украшенный блестящими разноцветными камушками кокошник. Примерила, смотрясь начищенный до блеска самовар. "Не по возрасту", категорично заявил за спиной Доклика. "Ну и пусть не по возрасту, зато красиво". Я в этом уборе стала похожа на царевну из русских сказок, или скорее, царицу. "Ига ведь носила?", спросила я. «Что она только не носила!» — махнул маленькой ручкой домовой. «Тебе идет, неожиданно поддержал меня Мурчик. «Страх, как надоели эти темные платки! Как будто не женщины, а вороны ходят!» Снова стук в дверь, на этот раз более настойчивый. «Баба, лезь, открой! Чем хочешь, заплачу!» — громко зашептали с улицы. «Вот же настырная девица!» Я неохотно двинулась к двери. «Интересно, что нужно к С засов показался тяжелым. Отодвинула я его с усилием. На пороге стояла девушка лет двадцати. Совершеннолетняя уже хорошо. Я ожидала очередного подростка с разбушевавшимися гормонами или взрослыми проблемами. Стройная, хорошенькая, с ровной спиной, с бойким взглядом темных глаз. На депрессивных клиентов девушка не похожа. Платок сбился на сторону, и хорошо видны тяжелые каштановые косы. «Баба Олеся!» – с порога завела она. «К тебе Аленка приходила?» «Тебе что за печаль, кто ко мне ходил?» Откуда-то в памяти всплыл подходящий по стилю ответ. «Сама-то кто такая?» «Марюшка я, соседка Аленкина!» зачистила гостья. «Всеслав-то ее два дни уж к Милане не ходит! Крышу в дому латает, охотится, даже огород полоть Аленке вечер помогал, я сама видела!» «Аленка-то не признается, только любому ясно, без колдовства тут не обошлось!» Я с удовлетворением слушала новости о своей пациентке. Аленушка просто умница, я не ожидал такого быстрого эффекта. Гостья замолчала и выразительно посмотрела на меня. Перевела опасливый взгляд на Филин Света, затем на Мурчика. Доклика засел за печкой, и девушке не показывался. «А от меня-то тебе что нужно?» — поторопила я Марьюшку. «Зелье приворотное!» — выпалила девица. «Такое, как ты Алёнь давала!» «Ну, проходи, поговорим!» Кого привораживать собралась? Я еле сдержала ироническую улыбку. Не думала, что современный психолог может зарабатывать в сказочном мире на приворотах. Вот уж и реклама услуг ведьмы-мошенницы пошла. Девица плюхнулась на табуретку и оперлась локтями о стол. «Мужа!» — выпалила она. «К мела не ходить, — повадил кабелина. Трое детей в доме, от него помощи никакой! Пришел за полночь спать, завалился, чуть рассвело, ушел!» «Трое детей в доме? Это она каждый год полтора рожала, что ли?» Тут более-менее понятно. Влечение к мужу у занятой детьми Марюшки, должно было сильно ослабеть, а то и исчезнуть. А супруга раздражают бытовые проблемы, детские вопли или плач. Сколько молодых семей разбивается в нашем мире после рождения ребенка? Не сосчитать. Женщина нуждается в любви и поддержке. Мужчина начинает ревновать ее к ребенку, требовать, чтобы все было как раньше. А когда понимает, что как раньше уже не будет, начинает убегать из дома. Не обязательно какой-нибудь Милани. Он может упахиваться на работе до одурения, зачастить к друзьям, сбежать к маме. Были в моей практике и такие случаи. Причины банальны. Рано женился, не догулял. Оказался не готов нести ответственность за семью. «Что ж, твой муж так у Милани целыми днями и сидит?» — уточнила я. «Кузнец он!» — в голосе Марьюшки прозвучала гордость. «В кузнице у себя пропадает!» «А после...» — она поморщилась. «У нас в селении многие мужики-то с Милани блудят. Мой вот через день туда бегает!» Я мысленно удивилась здоровью Милани. Получается, каждый день эта дама принимает по нескольку клиентов. «Получается, он сейчас дома, а ты сюда пришла?» — я нахмурилась. «И что ему скажешь, как вернешься?» Где тебя ночью носила?» «Шо я дура последняя», — возмущенно отозвалась Марьюшка. Яри мой, у Милани ночевать остался, вот до да чего дошло!» «Давай-ка так сделаем», — сказала я. «Ты с корзиной пришла?» «А как же, я порядок знаю, на стоечке бутыль до да с огорода кое-что, да яички да сметанка». «Вот и хорошо», — перебила я. «Выложи всё это на крыльцо и иди с корзиной по лесу, ягоды пособирай». А думая в это время про своего Ярия, вспоминая, из-за чего ругались, когда ссориться начали, когда он к Милане стал ходить. Все прошло по уже отработанной соленой схеме. Вернулась Марьюшка уже после нашего завтрака с корзиной спелых ягод и полной картиной отношений с Ярием. «Я ему говорю, что ж ты, подлец, делаешь? Дети ведь у нас! Хоть бы постыдился так в открытую к ней ходить!» Размашисто жестикулируя повествовала девушка. Я сочувственно кивала. «Здесь вариант, как у Аленушки, не пройдет». Маленькие дети внимания требуют и побольше, чем загулявший кузнец. «Он деньги в дом несёт?» спросила я. «А как же трое детей в доме?» темпераментная Марьюшка начинала меня утомлять. «Тогда слушай, что делать будешь. Приворот мой не скоро подействует», начала я. «Ты мужа ягодами-то покорми, но быстрых изменений не жди. А сама представляй, что Яри тебе вообще не муж, а, к примеру, сосед». «Это как же...» недоумённо сморгнула гостья. «А так...» «Ты будешь соседа ругать за то, что он к Милане ходит?» «Нет, конечно. Мне-то что за беда?» «Вот и славно. Вот и представляешь, что Ярий тебе сосед. Он приносит деньги, делает что-то по дому. Это хорошо, поблагодари. А что не сделал или к Милане пошел, не ругайся». «Сосед», — недоуменно повторила Марьюшка. «Сосед», — подтвердила я. Не рассказывает же девушке, что такое психологический развод. Перестанет пилить своего Ярия, пусть даже и по делу. Отношения улучшатся». А там, может, кузнец и к Милане будет пореже заглядывать. На всякий случай я повторила и рекомендации, которые давала Алёнушке, мужу по возможности не отказывать и соглашаться на безобидные эксперименты. «Баба Олеся, только у меня ж дети!» «А если кто из них заговорённую ягодку съест?» С опаской спросила Маришка. «Вреда не будет», — авторитетно заявила я. «Можете хоть всей семьёй есть. Главное, чтобы Ярию тоже досталось». Пока с посетительницами Яги все было достаточно просто. Проблемы в Лукоморье не слишком отличались от тех, с какими ко мне шли женщины в нашем мире. Хуже то, что мой двойник сейчас раздает советы, которые вполне пригодны для Лукоморья, но никак не подходят для современных подростков. Надеюсь, у той Олеси хватит ума не предлагать посетителям магические услуги. Проводив Марьюшку, я устроила ревизию в ведьмином доме. Раз я здесь задержусь, надо хорошо посмотреть, какие вещи Яга оставила в моем распоряжении. Кроме одежды и башмаков, нашелся ларец с украшениями. Я перебирала серьги с самоцветами, длинные яркие бусы, расшитые повязки на голову. Понятия не имею, как они называются. «Не по возрасту», — проскрепел за спиной доклика. «Не вредничай», — мурлыкнул кот. «Ега носила, почему бы и новой хозяйки не надеть? Тем более на отбор надо бы принарядиться. Не удивлюсь, если старые корги туда в как заявятся».